Завтра или послезавтра буду готов. Не торопитесь с разведкой. Прежде рассчитывайте варианты проникновения в здание. Ошибки быть не должно. И еще. Вы слышали о странных явлениях в атмосфере Земли, в приземлии и на границах системы? Нет.